14 мая 36 -го. Вы спрашиваете, откуда столько предателей? Но это знамение великого времени, переживаемого планетой. Но мы знаем о победе света. Победа может стать очевидной через некоторое время, но нужно принять все фазы битвы. Не забудем, что на стороне света собираются лучшие силы. Так приблизится мир к следующей ступени. Сами служители тьмы постараются упрочить успех. Надо понять, насколько подошел срок, чтобы не отложить новых возможностей. Не может быть противодействия силам света. Если силы тьмы сами принимают на себя черную работу, пусть выполняют ее. Уже затронуты самые большие имена и понятия. Может, все идти лишь расширяясь? Конечно, битва ужасна. Конечно, с каждым днем призываются новые силы надземные. От таких приближений к земной сфере могут происходить самые неожиданные напряжения. Примем битву силой всех участников наших. Единение будет непобедимым знаменем. Сатана пусть будет расчленен, и по обычаю воины его бросят поле битвы. Кто же поймет напряжение сил света? Кто же не примет во внимание размера поля сражения? Объединенные ашрамы, крепости духа нужны как никогда. Учение никогда не входило в мир без борьбы. Так пусть будет как всегда, иначе люди его забудут. Но представьте себе размер борьбы в которой участвуют все планеты. Так со всею крепостью Духа и торжественностью примем участие в битве света с тьмою.